Глава двадцать 24. Кажется, наш танк отправился в нокаут. Даже не шевелится, хотя Йена восстановила его здоровье до максимума. Мы не стали ждать и на свой страх и риск бросились к дужищу. На бегу я ударил в него фаерболом и ледяным копьем. а когда подбежал совсем близко, добавил заморозку. Пусть постоит, не дергается. Удар сзади. перенес меня за спину до где уже был Эл. Он старательно шинковал земляную мертвечину кинжалами. Как только моя заморозка спала, Рога законтролил дужище, и мы продолжили свое черное дело. Напрягали черные сгустки магии. То и дело прилетавшие от некробанта. они больно били и заставляли Ену быстро расходовать ману. Стэн поднялся, и бежал на помощь. Дужище обернулось к нам мордой и с размаху далбануло кулаком в землю. Мысли Варам не успели отскочить и очень зря. Кожа покрылась серой пупырчатой дрянью и окаменела, заключив нас в темницу своих тел. Дужище же вскинуло кулачище и обрушило на наши головы. У меня осталось 25 ХП. У Элла и того меньше. Ощущение, я вам скажу, будто тебя пристукнули между молотом и наковальней. Все тело болело, и это слабо сказано. Вашу мать, закричала яна. Бегите! К нам вернулась способность двигаться. Мы вскочили и шарахнулись в сторону, а подоспевший Стэн перехватил дужище. Я всмотрелся в агрессивную тварь и прочитал пояснение системы. Мертвое дужище. возникает в местах массовых смертей живых существ, как концентрированная эманация боли и страданий. Да уж. Видимо, тут случилось что-то воистину трагедийное, раз эта тварина сконцентрировалась едва ли не в Каменюку. Мы недолго держались в стороне, лишь пока нас не подлатала ведьма, после чего вновь вернулись к прямым обязанностям наносить урон. Много урона. С последним возникли проблемы. Мы рубили дожища минут пять, ловко уворачиваясь от его кулаков, но здоровье чудище почти не уменьшалось. Все равно что рубить скалу, скорее сломаешь меч. Так дело не пойдет!» крикнул Стэн, крутя головой после очередного удара гигантской мертвечины. Валите мочить некроманта, я буду кайтить. Замётана, ответил Лихандор и тут же развернул лук в сторону некроса. Мы с рогой молча побежали к алтарю. Так дело пошло быстрее. Некромант сыпал проклятиями и наносил много урона заклинаниями, но они попадали в нас по очереди, и Яна справлялась от хила урона. Все изменилось, когда мы снесли четверть ХП. Некромант с громким хлопком обратился в черное облако и растворился. Вместо него во всех углах пещеры зашевелились черные сгустки какой-то пакости. Они быстро подросли и приняли форму двуногих собак с пастью акулы. Признаюсь честно, у меня холодок пробежал по спине. Жуткие твари. от их воя Мне захотелось оказаться где-нибудь подальше, где угодно. Заунывный, угрожающий скулёж обещал скорую и страшную смерть без успокоения после нее. И в это почему-то верилось, хоть и не хотелось. Я присмотрелся. Авельера, души мертвых, застрявшие между мирами. «Часу хоть сейчасу не легче. Выдохнул Эльвор и прыгнул за спину к одному из них. Эвелььеры почти сразу сорвались на лучника, и целой толпой кинулись в его сторону. Одного я заморозил другого, замедлил стрелой, чтобы они не все сразу насели на Александра. На меня со спины набросилась одна из затских птин и вцепилась в плечо. Это было адски больно. Кость за потемнела в глазах. Я едва устоял на ногах, когда тварь отпустила порядочную часть моего плеча. Обглодала гадина до кости. Здоровье просело на четверть. Спасибо, Инна. Она сразу вылечила урон, и рана затянулась почти мгновенно. Тем временем Ко мне подбежали еще два Авельера, те, которых я замедлил, а на деле переиграл. Трое съедят меня за десяток секунд. «Стэн, забирай монстров, они не выдержат, приказала яна. Я же, спасая свою нежную шкуру, блинканулся от жадно клацающих челюстями Авельеров подальше. Стэн сменил направление. и побежал в толпу монстров, поспешно собирая их на себя. Забавная это была картинка: танк, бегущий впереди, за ним дуршманина в виде дружище, следом стая голодающих адских псин на двух ногах, и в конце мы. Потихоньку мы сносили одного довоевильера за другим. Тяжко приходилось, когда они срывались на нас. Тогда стену приходилось останавливаться. чтоб переключить монстров на себя. И в него сразу прилетел бешеный урон. Дужище молотило кулаками как бешеное. Вилььера грызли парня всем скопом. Ума не приложу, как он все это выдерживает и сомневаюсь, что выстоит. Но ена каким-то чудом справлялась и удерживалась здоровье стены примерно на одной четверти. Иногда оно опасно проваливалось в красную зону, и я начинал вдвое быстрее рудовать мечом, чтобы поскорее убить еще одну тварь, а затем еще одну. Наконец, я остановился и вздохнул. Все эвельеры сдохли. Надеюсь, что окончательно осталось одно дужище упрямо прямо преследующая стена. Целиустремлённости ему не занимать. прям мотивация без всяких там коучей. Ребят, у меня уже башка кружится, бегать кругами. Хихикнул Стен. Отлично. Он еще и шутит, подумал я. Сомневаюсь, что я бы смог, учитывая, что только что из него то и дело выдирали куски плоти. Странное дело, но боль намного более выносимо. Когда ты знаешь, что ее последствия легко поправимы, когда уверен, что вот сейчас тебе волшебным образом золотают волшебные ручки очаровательные рыжие ведьмы. В пещере заклубился черный туман, собрался у алтаря и схлопнулся в некроманта. Отлично. Значит, продолжим. Мы снова напали на главгада. Я бросил взгляд на время. оставшиеся до конца испытания Четырнадцать минут поджимает однако а у некраса еще полно хп давайте резвее любите его подбодрил настен пробегая мимо вместе с дужищем и мы любили как могли то есть изо всех сил когда у некроманта осталась половина здоровья он снова исчез и возник в середине пещеры его вскинутые к потолку костлявые руки вспыхнули ослепительно белым светом в следующее мгновение я сам оказался внутри этого света меня закружило утопило в нем. я потерял ориентацию в пространстве И не сразу понял, что оказался внутри круглого белого столба на краю пещеры. Стукнул ладонью по полупрозрачной стенке и тут же получил удары от нескольких десятков голубых молний. Здоровье стремительно скатилось в ноль, и я умер, болезненный в конвульсиях, как будто меня забило током насмерть. Мне даже почудился горел из запах собственной плоти. Очнулся в том же столбе и услышал довольный ржачник романт: "Жалкие идиоты, думали справиться со мной. Я лишь развлекался". «Да слушать я не успел, хотя, может, и хотел. Меня снова угрохали молнии, и снова я воскрес здесь же. покосился на дебаф. До перерождения он упорно рос по проценту с каждой новой смертью. 83% до перерождения. Парни, такая фигня, услышал я голос Тэна из соседнего столба. У меня 95% до перерождения. Сдохну еще пять раз и не знаю, что будет. Я схватил меч. И со всего маху долбанул по столбу. Перед глазами скользнули циферки урона. Хоть и небольшого, но это давало надежду выбраться. Попробуйте разбить ловушку. Поделился я открытием с друзьями. Успел ударить еще два раза и снова умер. Дальше все понеслось быстро. Несколько ударов смерть и все заново. «Девяносто восемь!» — хмуро сообщил Стен. Моя стекляшка треснула. Я присвистнул от радости и тут же получил пяток молнии в бок. Размахнулся, надеясь успеть ударить в последний раз, и неожиданно оказался на свободе. Стол прозволелся, не успев меня добить. Я тут же побежал к ловушке Стена, чтобы помочь парню выбраться. Повезло. Урон проходил и снаружи. Вскоре ко мне присоединились Ли с и и дело пошло быстрее. «Девяносто девять!» — сказал танк, возрождаясь внутри уже в который раз. "У нас осталось несколько секунд, чтобы спасти танка". Сзади потянулась дужище и далбанула меня кулаком по голове. Я замер, не в силах пошевелиться и проклиная все на свете. Спасибо Эльвару, сумел вернуться и несколько раз приложиться по столбу. Стена, Лихандр отпрыгнул подальше и поливал цель стрелами издалека. Здоровье Стена рухнуло вниз. Снова ударили молнии. Черт, Милый слуху треск возвестил о разрушении столба. И наш танк вывалился оттуда целый, хоть и порядком израненный. "Спасибо", сказал Стэн, вскакивая на ноги. "Теперь яну дужище я беру на себя". И я развернулся и рванул к столбу Йены. Только бы дужище не успело добить чудом спасенного танка. О том, что у некроманта еще ещё половина ХП, я старался не думать. Мы успели освободили Йену, и она выхилила танка и нас. С воодушевлением мы принялись за некросса. Он хмурился и проклинал нас. Отлично, значит, заволновался. Времени на прохождение испытания почти не осталось Семь минут. Но здоровье некроманта, резвёхонька, уменьшалось. Мы вошли в раж Появилась даже надежда на победу, пока на 15% HP не краснИй сейчас. Со всех сторон снова полезли эвильеры. Мурашки побежали по спине от их фирменного боя. Мы не успеем. Их больше, чем в прошлый раз. А ведь уже тогда Ена едва удерживала здоровье танка на 15%. Все пропало. Пять минут. Я прожал атаку Фенриков. Только это сейчас может нас спасти. Передо мной появился ушастый приятель Нрис и махнул лапой в знак приветствия. Зверек возмужал и теперь имел одиннадцатый уровень вместо пятого или шестого. Рыжики с хлопками появились один за другим, вызывая у меня знакомые приступы слабости. Эвелиеры тоже не стояли без дела. Стену удалось собрать их вокруг себя, но он не устоял под их натиском. Танка убили, и, видимо, дебав Дбавда до перерождение достиг все таки процентов. Стен исчез из группы. Я ощутил прилив сил. ХП выросло в несколько раз, как и другие характеристики. Это Фенрики постарались. Угрызшихся в меня Авельеров я раскидал одной левой. Вместе с Фенриками мы начали их истребление. Только время поджимало. Три минуты. Рыжики исчезли, но мы уже добивали последних авельеров. Ена несколько раз ударила заклинанием в дужище, взяла его на себе, уводя по большому кругу, а мы ударили по некроманту. Счет пошел на секунды. Одна минута. Две секунды. У главгада осталось десять процентов ХП. Благодаря дебаффам сносили мы его быстро. Но если некрос выкинет еще какой-нибудь финт со столбами или эвелиерами, то нам конец. Тридцать семь секунд. Пять процентов здоровья у некроса. Должны успеть. Некромант заорал и тыкнул в нас пальцем, призывая еще одно дужище. Да, первая оказалась туповато, Что тут скажешь? Второе вылезала из-под земли за нашими спинами исходу, обездвижило нас. Проклятье, не успеем. Семнадцать секунд. Никто из нас на дужище даже не оглянулся. Едва вернулась возможность двигаться. в некроманта, полетело все, что могло полететь. Наши свиваром клинки слились в серебристые полоски, мельтешащие перед глазами. «Две секунды. Один 1% ХП. Только бы успеть. Только бы успеть. Второе дужище опустило на наши с Эльваром головы громадные кулаки. В оглушение. Да блин. Сверкающие стрелы Алехандра пролетали рядом со мной, снося последние единицы вражеского ХП. Успеет ли?» Одна секунда. Все пропало.